Глава 13. В поисках меидрата Итак. Розден глубоко затянулся и выпустил вверх тонкую струйку дыма. Значит, Марики во дворце не оказалось. Он вместе с Вендером полулежали в низких креслах, которые стояли на одном из балконов дворца роздана. Ласково припекало солнце, ветер ласково освежал лицо, но погода не радовала Вендера, которому было не до сантиментов. «Я уже говорил!» Проворчал он в ответ, поглаживая ноющее плечо. Раны от стрел и от магического пламени все еще беспокоили его. Хотя, надо отдать должное, магу по-настоящему повезло. Демон долго рассуждал на эту тему, пока Вендер не посоветовал ему заткнуться. Сам-то Стронгхолл на удивление быстро оправился от удара копья. За те дни, что он провалялся в замке демона, который вновь вылечил его, он избавился от шрамов на теле, но пока не избавился от боли. Можно, конечно, было воспользоваться обезболивающими заклинаниями, но они туманили разум, а сейчас Вендору нужна была светлая голова. Кстати, демон на встрече не присутствовал, отговорившись какими-то срочными делами. Маг знал, какие это дела. Чародей Варфол, томившийся в плену у демона, скоро тоже это узнает. Стронгхол пока не трогал его, но Вендер не удивлялся. Демоны любили тщательную подготовку во всех делах, а тем более в пыточных. «А ловушку она приготовила умно», — улыбнулся Розден. Смышленая девочка». «Да помог ей кто-то», — проворчал Вендер. «Что она сама-то может?» «Ладно, ладно. Пусть она ничего не может, нам это только на руку». «Ты пытался выяснить, где она?» Розден отложил трубку и поднял бокал с вином. «Да, конечно. Она выехала за три часа до нашего прихода. Перед этим ее посетил Мейдрат». Это тот маг, которого вы упустили в раале Да, тот. Вновь поморщился Вендер. Кстати, он тоже исчез. Но мы пробуем его найти. Мне кажется, он много знает и многое может рассказать. Несомненно, несомненно. Кивнул Роздан. Только я могу тебя обрадовать. В смысле? Вендер сел в кресле и подозрительно посмотрел на мага. В смысле, что Марика сейчас находится в Лорне? «И когда вы это узнали?» «Час назад?» «Так надо срочно туда лететь!» «Не надо!» Роздан отхлебнул из стакана и, зажмурившись от удовольствия, сделал глубокую затяжку. «Хороша травка!» «Ох, хороша!» «Да какая к демону травка!» Вендер в данный момент не был расположен к шуткам. «Вы что, не понимаете?» «Да и ниндрос нас кожу живьем снимет! Надо лететь туда!» «Не надо, мой друг! Я же говорю тебе, расслабься!» Но расслабься. В голосе Роздана появились жесткие нотки. Вендер понял, Мак что-то не договаривает. Хорошо, я расслабился. И готов выслушать причину, по которой мне прямо сейчас не надо срываться с места и лететь в Лорн за Марикой. Причина в том, что рядом с Марикой уже есть наш человек. Кто? А вот этого, дорогой друг, я тебе не скажу. Мы отправимся в Лорн через портал. Завтра утром. И встретим наших друзей по пути к ущелью Дракона. — Ущелье Дракона? — переспросил Вендер. — Это там, где находятся золотоносные пещеры? Где оборотни живут? — Именно там. И на днях у них прибавление. Два новых оборотня появились. — Мирн и Мос. догадался Вендер и восхищенно присвистнул. — Да. И Ниндра знает толк вместе. Демон побери, не хотелось бы мне перейти этому богу дорогу. Надеюсь, ты не перейдешь. Надеюсь. Это вы к чему говорите? Подозрительно осведомился Вендер. Да ни к чему. Просто так. Ладно, махнул рукой Вендер. А как насчет камня? Сокровищницы его нет, мы проверили. Они его перепрятали. В этом ты прав. Найдем Мидрата, найдем камень. Или найдем Марику, найдем камень? Возразил Вендер. Не факт. Ох, не факт. Покачал головой Роздан. «Эти темные гномы, коли их прижмёт, могут быть такими хитрыми. Не стоит их переоценивать». Вендер сел в кресле и, налив себе полный стакан, выпил залпом. «Наслаждаться надо этим напитком», — укоризненно заметил Роздан. «Пятьсот лет выдержки, между прочим. А вино оно и вестхолки вино», — улыбнулся Вендер. «Надо ко всему проще относиться. А то придумают разные этикеты, ритуалы, церемонии». «Молодой ты, да ранний!» — укоризненно покачал головой Роздан. «В этих ритуалах и есть истина. Не просто насыщение твоего желудка, а наслаждение вкусом. Ну и наслаждайтесь. А я предпочитаю получать наслаждение без долгих церемоний». «Ну, предпочитаешь, так предпочитай», — согласился Роздан. «В конце концов, каждый выбирает то, что ему нравится. Подготовься как следует. Завтра нам предстоит непростое путешествие». «Интересно, а почему вы сами решили отправиться к ущелью? Да и не проще ли захватить Марику прямо в Лорне?» «Эх, молодежь! усмехнулся Роздан. «Во-первых, я отправляюсь сам, потому что, к сожалению, не вижу в своем окружении толковых и неболтливых магов. Марлон, конечно, мне предан, но слишком туповат. Во-вторых, честно признаюсь, самому хочется размять косточки, а то совсем жиром заплыл. А насчет захвата Марики в Лорне... «Лорн — независимый город. У королевы, между прочим, охрана, да и она сама разбирается в магии. Без шума ее взять будет сложно. А вот шум-то нам совсем не нужен. Разве не проще сделать это в степи без свидетелей? Интересно. Это вы сами придумали?» Вендер поднялся и ехидно посмотрел на главу совета магов. «Сам», — спокойно кивнул тот, не отреагировав на слова своего собеседника, — «Завтра на рассвете встречаемся у дворца. Кстати, я уже почти определил местонахождение нашего друга Мидрата и послал туда кое-кого. Так что его поимка — дело нескольких дней». Произнеся эти слова, Роздан затянулся и, отложив трубку в сторону, закрыл глаза и откинулся на спинки кресла. «Кого послали?» — не выдержал Вендер. «Уж не Марлона ли?» «Именно его». Вендер заскрипел зубами, но побоялся задать вопрос, пропурчал что-то нелицеприятное в адрес потерявших чувство реальности магов и уже хотел удалиться, но его остановил спокойный голос Роздана. «Да, Вендер, хотел узнать, а что там у тебя с магистром Ародирном? Что у меня? С кем?» «Не прикидывайся». Маг открыл глаза и внимательно посмотрел на своего собеседника. «И если ты запамятовал, могу напомнить. Ародирн — глава Ордена Раала». «Ты, похоже, заключил с ними какой-то договор?» «Заключил», — ответил Вендер, понимая, что магу все известно и что-либо отрицать будет глупо. «Интересно. А и миндри об этом известно?» «Нет, не думаю. Хотя вполне возможно», — пожал плечами Вендер. «А почему ты решил взять на себя обязательство перед эльфами без одобрения? И не поставив в известность меня?» В голосе Роздана появились металлические нотки. Я не должен отчитываться перед тобой, в том же тоне ответил Вендер. А, и я все объясню. Прекрасно, кивнул Роздан, не обратив ни малейшего внимания на выпад в свой адрес. Только советую рассказать это мне. В противном случае я вынужден буду передать темному богу версию, которая известна мне в данный момент. Вряд ли она ему понравится. Он сейчас является ко мне чаще, чем к тебе так что я думаю, ты должен выбрать». «Хорошо». После нескольких минут размышления Вендер вновь сел на место. «Тебе известно, что на меня иномерно ведется охота эльфами?» «Да, известно». «И ты знаешь, на что способны эти любители природы?» «Да». «Тогда к чему эти вопросы, не пойму? Работать, имея за своей спиной эльфа, который только и ждет момента, чтобы всадить в меня стрелу? Извините, это не по мне». «Но ты дал обещание...» «Помилуй, Роздан, обещание!» — рассмеялся Вендер. «А кто их выполнять-то будет?» «Но...» Розден удивленно посмотрел на своего собеседника. «Ты же вроде какой-то ритуал прошел. Ты не знаешь всей глубины тёмного могущества», — посерьёзнил Вендер. «Хоть и, как говоришь, много общаешься с Ининдрой». Он хлопнул растерянного мага по плечу и поднялся. «Я удовлетворю твоё любопытство». «В общем, да», — признался тот. «Отлично, мне пора. У меня есть несколько дел. Завтра увидимся». С этими словами он удалился. Розен еще долго задумчиво смотрел вслед ему.